Глава 33 Сознание возвращалось медленно, словно пробивалось сквозь вязкий туман. Когда я подплывала к тому, чтобы прийти в себя, то слышала голоса, непонятные обрывки фраз, но понять что-либо не могла, и вновь уплывала в белое марево. В один момент я смогла вырваться из тумана и открыть глаза. Зрение и слух возвращались медленно. Я смотрела в белоснежный потолок, украшенный лепниной, и пыталась вспомнить, как я здесь оказалась и что произошло. Воспоминания нахлынули одной сокрушительной волной. Чудовище, атака в городе, портал. Я резко села от нахлынувших чувств и зажмурилась от дикого головокружения. «Сью!» — послышался родной голос. Голос, которого я не могла слышать, ведь... Я медленно открыла глаза и также медленно повернула голову на голос. «Сью!» — повторил тот, кого не могло быть здесь наконец то ты пришла в себя я ужасно боялся за тебя хоть лекарь говорил что ничего страшного с тобой не произошло только магическое опустошение и нужно было время чтобы резерв пополнился и ты набрала сил я широко распахнутыми глазами смотрела на родное лицо на полные тревоги глаза как у меня на тени под ними и взъерошенные темные волосы смотрела и не могла поверить в то что вижу айрон сорвалось хриплое сонемевших губ «Да, сестренка, это я!» — тяжело усмехнулся брат и, наклонившись вперед, не вставая с кресла, погладил меня по щеке чуть шершавыми пальцами. «Тебе не кажется? Ты не бредишь. Это действительно я!» «Айрон!» — крикнула я, и по щекам потекли горькие слезы. Превозмогая головную боль, я кинулась в его объятия. Брат подхватил меня, сел на мою кровать, продолжая удерживать и, что-то шепча, гладил по спине, пытаясь успокоить. Не знаю, сколько мы так просидели, сколько я плакала, уткнувшись в его плечо, сколько он наговорил мне успокаивающих слов. Время в какой-то момент перестало иметь значение. «Я тебя искала», — схлипывая, сказала я. Все это время искала, все наследство потратила, но тебя так и не нашли. Мне говорили, что ты погиб, но я не верила и искала тебя». «Тише, малышка, тише», — прижимая меня к себе и продолжая гладить по спине, приговаривал Айрон. «Все позади. Я вернулся. Теперь мы вместе, и больше ты меня не потеряешь. Слышишь, Сью?» «Как, Рон? Как ты выжил? Где ты был все это время?» Немного отстранившись, спросила я, вглядываясь в его глаза и пытаясь в них найти ответ. «Я тебе все расскажу, Сью, но только после того, как тебя осмотрит лекарь, и ты выпьешь лекарство. Ты еще очень слаба». На этом он отпустил меня и поднялся с кровати. Вышел из комнаты, но уже через несколько минут вернулся с пожилым мужчиной. Я же сидела, боялась пошевелиться и ждала брата. Боялась, что вот сейчас моргну и больше его не увижу, он не вернется. Но страхи оказались пустыми. Рон вернулся. Сел в то же кресло у моей постели и представил мне лекаря. «Это господин Эдих Монсте. Он сильный маг и очень помог тебе, а до этого и мне». «Приятно познакомиться, леди бароу Много наслышан о вас!» Улыбнулся лекарь, и в глазах заплясали теплые добрые огоньки. «Как вы себя чувствуете?» «Я...» «Слабость и голова болит», прислушавшись к себе, ответила старичку. «Это нормально после магического опустошения, леди». Лекарь провел надо мной ладонями и послал исцеляющую волну, которая пробежалась по телу, принося с собой облегчение и убирая слабость. «Так, хорошо. Выпейте вот это, и пройдет головная боль. Но сутки еще вам необходимо провести в постели, и никакой магии леди. Завтра после осмотра, возможно, вы уже сможете ею пользоваться. А пока пусть восстанавливается резерв». Я выпила горькое зелье, что дал лекарь, поморщилась и вернула пустой стакан обратно. «А что со мной произошло? Почему резерв опустел?» Посмотрела на лекаря в недоумении, И тот, вновь проведя надо мной ладонями и кивнув себе, ответил. «Вы, леди, выложились при нападении на вас тварей. также они успели вытянуть из вас магию. А при таком длинном портале остатки магии утекли в него, подпитывая. Это, как мне объяснил генерал, произошло, когда вы потеряли сознание и не контролировали силу. А та потянулась к порталу, чтобы подпитать его, расценив опасность, если он схлопнется раньше». По сути, случайность. Такое иногда бывает. «Твари тянули из меня магию?» — удивилась я, не припоминая этого. «Да, эти монстры летят к ведьмам, как мотыльки, на свет, и выпивают их, если те не успели сбежать или не смогли закрыться от этих пиявок». «Но как так? Я впервые о таком слышу!» Вконец растерялась я и с сомнением посмотрела на брата, внимательно следящего за нами. «Я тебе все расскажу, Сью, не волнуйся» ответил вместо лекаря Рон, нахмурившись. «Господин Эдих, вы закончили?» «Да», — улыбнулся старичок, ставя на прикроватную тумбочку несколько пузырьков зелий. Указал на темно зелёное и строго сказал. «Вот это выпейте через час после того, как поедите. Поесть нужно обязательно, даже если не хочется. А второе зелье с утра, как проснетесь, леди Барроу. Вы же ведьма и сами должны понимать важность правильного лечения». Поэтому контролировать вас строго не буду надеясь на вашу благоразумность на этом все покидаю вас до завтра выздоравливайте леди а вы лорд бароу не забудьте ко мне зайти после того как сестра уснет вам тоже нужно зелье на этих словах лекарь нас покинул строго посмотрев на рона перед тем как закрыть дверь брат усмехнулся и покачал головой если забуду и не приду, то он меня из под земли достанет и насильно вольет это зелье улыбнулся рон и взял меня за руку а я почувствовав вновь упадок сил откинулась на подушку не сводя взгляда с брата рон как ты выжил где ты был и я посмотрела на окно за которым солнце клонилось к закату и нахмурилась и где мы сейчас наш отряд и еще несколько были на темных землях когда открылись новые порталы и полезли твари за считанные минуты мы потеряли большую часть из нас а подмога была еще далеко начал свой рассказ рон И взгляд его померк. Я видела, что ему было тяжело вспоминать те события, но и остановить его не могла. Мне нужно было знать, что с ним произошло. Бой был жуткий, Сью. Никто из нас уже и не рассчитывал, что выберется живым. Чудовищ было слишком много. Так бы оно и было, если бы я и еще семеро из моего отряда не угодили в портал к монстрам. «Что?» — едва не подскочила я на кровати и с ужасом посмотрела на брата. «Вы попали в их мир? К чудовищам?» Да, Сью! Портал распахнулся под нашими ногами, и нас молниеносно утянуло туда. Рон поднялся с кресла, налил себе стакан воды и, осушив залпом половину, продолжил: Это ужасное место, похожее на темные земли. Все мертвое и гнилое. Земля черная, потрескавшаяся, от деревьев остались лишь сухие коряги с острыми ветвями. «Ни воды, ни травинки. Ничего, кроме смерти и чудовищ, бродящих по этому миру в поисках новых порталов, чтобы вырваться из своего мира и попасть в наш». «Это... Это ужасно, Рон. Как же там выжили?» Едва слышно спросила я, прикрыв рот рукой. «Нам удалось спрятаться в горах, что были неподалеку. Твари не почувствовали нас. Они были заняты порталами в наш мир. Их возле активных таких переходов было огромное множество». И нам приблизиться туда, чтобы через один из таких порталов попасть домой не было возможности. Поэтому мы ринулись в обратную сторону, к горам. Там и засели, пытаясь понять, что нам делать. Три дня без еды, ее попросту достать было негде, и практически без воды, поскольку мы экономили ее и смогли растянуть наши скудные запасы лишь на два дня по глоткам. За это время мы смогли понять, что в определенной зоне, там, где нас и выкинуло, в разных местах периодически открываются порталы, Это был единственный шанс спастись, хоть и практически смертельный, ведь именно там и бродили чудовища. Но выбора не было, и мы отправились туда. Удалось добраться довольно быстро, а затем мы засели за валунами в два человеческих роста, и там стали ждать, когда откроется где-то поблизости портал. Наш план был прост. Появляется переход, и мы бежим к нему, стараясь обогнать тварей. Мы прождали так почти еще сутки, и если бы мы не были магами, и она не поддерживала бы наши организмы, то было бы совсем худо. Но нам повезло, и портал открылся довольно близко, всего в 20 метрах. Мы побежали к нему сразу же, как и твари, почуяв переход. С первыми из них мы столкнулись в нескольких метрах от спасения. Двоих эти чудовища убили сразу. Остальным удалось пробиться к порталу, но в наш мир вылезло только пятеро. Еще один из нас, совсем молодой парень, не успел. Переход схлопнулся, отрезая нас от мира монстров. «Рон, это ужасно. Мне так жаль». Едва вновь не зарыдала я, с болью представляя, через что пришлось пройти брату. «Но я не понимаю, Рон, вы были там, получается, четыре дня, а ты пропал два года назад. Даже больше уже. Как так? Там время течет иначе, или... Я не могу понять?» «Нет, Сью», — горько усмехнулся брат, посмотрев на свои руки. «Там время течет так же. Но давай по порядку. Как только мы оказались в нашем мире, то на нас сразу же напали монстры, что тоже пробрались сюда». Но здесь нам повезло, если можно это так назвать. Рядом были отряды. Они довольно быстро добрались до нас, но тогда мы потеряли еще одного. Нам помогли, чудовищ уничтожили. Но радовались мы недолго. Как только глава отрядов понял, что мы побывали в мире тварей и сумели вернуться обратно, то все изменилось. Нас схватили и отправили к ним в Империю. «К ним в Империю?» Больше лежать я не могла. Приподнялась на локтях. Арон подвинул подушку, чтобы я спиной могла на нее опереться. Я с благодарностью посмотрела на брата, как только улеглась удобнее, а он продолжил. «Какую империю, Рон? Это были диртонцы?» «Нет, это были клеснельцы, Сью. Это якобы наши союзники». В его глазах вспыхнула ярость. «Что значит «якобы союзники, Рон?» «Я не понимаю, ведь Клеснеллия и есть наш союзник. У нас крепкие дружеские отношения между империями, в отличие от Диртории». «Так думает наша империя, наш император и весь наш народ». Иронично сказал брат и допил остаток воды из стакана. Но все совсем иначе, Сью, совсем иначе. Клеснельцы нам не друзья и не союзники. Они наши главные враги, Сью. Не дертонцы а именно клеснельцы. И ты даже не представляешь, что на самом деле происходит и что собираются сделать они с нашей империей и всеми нами, Сью.